В те годы известной на Смоленщине тяги на хутора, в Коржиках тоже, что не весна, разбиралась какая-нибудь изба, и до распутицы бревнышко за бревнышком переползала на лесные вырубки подальше от деревни. Корчевались пни на новых выделах, жглись кусты, старые лесные дороги, Новоселы перерывали канавами, заваливали сучьями, чтобы народ не заезжал куда ни след. От лишнего глаза добра во двор не жди. Стали жить по-заветному. Всякий демит себе норовит. Поначалу у Ильи дела двинулись бойко, чего только не сковал кузнец. И кто не перебывал у его горна, пока починяли мельницы, крупорушки, Плотины на старых прудах, пока хуторяне обзаводились постройками, ладили инвентарь, телеги, перековывали своих сивок и каурок, пригоняли к амбарам новые засовы. Била Кувалда приговаривал ей меткий ручник, распевала на коварня. Про Илью начали говорить. Пошел в гору. Он держал молотобойца, подраставший Матвей с каждым годом помогал Ретиве. Уже и младший сын Николай становился не только едаком, но и работником. И отец скоро позабыл, как на первых шагах Мавра Ивановна дула горн, а приходилось бивала и молотом. Понемногу Илья расплатился с братом Степаном. Была у него задняя мысль. Авось, примирившись, брат иногда поможет раздобыть на своем путейском хозяйстве железного лома, который после разрухи уже везде успели прибрать к рукам. Но мысль эта позабылась вместе с другими расчетами Ильи. Когда свили свои теплые гаюшки хуторяне, стало меньше появляться народа в кузнице. Деревенская жизнь на глаз Ильи будто приостановилась, и чаще начал он опять вмешиваться в споры об этой жизни, такой неспокойной в своих излученных и поворотах. Было над чем поразмыслить. Мельники в перевалочку похаживали под ветлами своих плотин, выстраивая в очередь подъезжающих помольщиков. Осевшие на хуторах хозяева укромно пасли в лесу скот гулявшие в дезертирах от налоговых властей. Деньги вошли в силу, и казалось, как прежде, куда деньга пошла, там и копится. Богатые пузатели бедные тащали. Раньше Илья надеялся, вырастут цены, все пойдет легко и складно. Но вот они молодцы, не ступят в хату, не нагнув под притолкой голову. А жизнь все ковыляет от одной нехватки к другой. Ой, Илья, сказала раз Мавра, видно, наше с тобой счастье, вода в бредне. Какого тебе счастья захотелось? Мне что? А на медне парни за стол сели, спрашивают, что это маманья в горшке одни луковки плавают. Велела бы круче посолить, отозвался Илья. Он было занес ногу через порог, но остановился. «Кто тебе про Луковки-то? Матвей?» «А я не помню». «По бы еще с ним зубоскалило». «А с чего слезы-то лить?» Илья грохнул дверью. «С Маврой всегда так. Сама начнет, сама отговорится». Да и правда, лишнего стала она с Матвеем лястничать. «Плохо, плохо». А не слыхать, чтобы кузнецы пустые щихлебали. Молодым парням только бы потешиться. Да того ли им, что иная потеха отцу в досаду. Малый Илья наслышался попреков, не хватало от своих слушать. То его корили на деревне, будто он заодно с господами, то заодно с комбетчиками, то теперь с хуторскими. Каждому угождать собьют с толку. «Сам по себе был, — думал Илья, — сам по себе останусь». Но нехитро было подумать, да мудрено самобытничать. Все больше ходило в округе толков про колхозы, все сумрачнее хмурились хозяева на хуторах. И нет-нет, Илья Антонович словно мимоходом накажет сыновьям при случае добыть газетку, вычитать что нового а то задорно спросит младшего. — Но? Про что нынче калякает твоя гвардия? У Николая водились на селе приятели из комсомольцев. Мавра Ивановна оставалась, какой была, всегда, но мужу чудилась она все веселее с пасынками, скучнее с ним. Жалоб от нее не слышал он, а иной нечаянный ее вздох с неохотой встречал поговоркой. «Не одни наши сеньи подламываются. Другой раз и добавят в сердцах. Повесила нос. Придет Матвей рассмешит. Она как-то не вытерпела. Грех перед Богом, Илья. Присоромит меня хочешь, Матвей да Матвей. Скорей бы, что ли, его в армию забрали. Может, опомнишься?» Илья иногда сам себе дивился. Что это ему втемяшилось, примечать за женой и сыном всякий шаг? Матвей был парень общительный, веселый, но не потешник, не ветрогон. В работе не меньше отца был затяжным, на людях степенен и неболтлив. Илья знал это лучше, чем кто другой. Держался с сыном уважительно строго и прямо не высказывал недовольства, так как Маври но пересмешки их между собой сердили его. Завидки, что ли, берут? Останавливал он себя, когда странная тоска начинала теребить больней. Завистливым он не был, но тут взглянет на Матвея, как он, молодцуясь, одергивает свою чистую рубаху, огребает кудри округ белого лба и статно умещается за стол как раз против мавры. Взглянет Илья и увидит себя рядом с ним, чуть что не хилом, и опять защемит горечь. Что скоро Матвею призываться в армию, он думал частенько, но мысль эта не столько тешила, сколько бередила сердце. Как обернется дело, когда Матвей уйдет? В кузне он успел сделаться силой, младшему сыну вряд ли его заменить. А самому Илье давно нажитая болезнь снова потихоньку подсказывает. «Памятуй, дружок, я тут, под ложечкой». Пока Илья Веригин ожидал перемен, ему и не терпелось, скорее бы они наступили, он и побаивался, как бы на переменах не обжечься. Но вот пришла пора, которая все за него решила. Не понадобилось ударить и пальцем, о палец. Сколько он не заглядывал в газетки, сколько не слушал споров о землеустройстве, о мелком и крупном хозяйстве, все-таки ему показалось, что как в свое время вдруг явилось слово Неп, точно так теперь вдруг прозвенел грозовой зов, сбивая замки самбаров. Был этот зов не ключем вольницы. И не толпа призывалась им к буйствам, а был он законом самой революции. Приспели сроки на деревне взыскать с кулаков, как раньше взыскано было с помещиков. Никогда прежде не повторялось из давней словцо кулак так часто, как в эту годину, и сама она навечно запечатлелась в памяти своим именем раскулачивания. Илье Веригину иной раз чудилось, будто попал он под холодный дождь в чистом поле. Куда ни повернись, все мокро и не видать, где укрыться. Выбор был небогат — либо оставаться с артелью, которая помаленьку начала сколачиваться в коржиках, либо бежать. Крепясь и помалкивая, думал Илья перетерпеть непогоду. А дождь все хлестал его по бокам и в загорбок. Хуторские мужики, примером своим, двоили мысли Веригина. Кое-кто из хуторян неохоткой поговаривал, как бы воротиться в деревню. Кое-кто, заколотив избу и опустелый двор, подался с узлами ребятишками на железную дорогу и дальше не весь в какие города. Раньше всех тихой невеселой ночью исчез Тимофей Нырков. И о нем первым долетел со станции в Коржике слух, что видали, как он силком пропихнул мешок-петерик в тамбур вагона и вскочил на подножку. Передавали, что его нельзя признать, обрился начисто, и только по узким скулам да по губам догадались, что это он. Губы у него багровые, и нижняя — грибной шляпкой, а верхняя — тонкой веревочкой. С ним будто бы удалось перемолвиться, и он сказал, «Нырков своего счастья выждет!» Его спросили насчет жены. Он ответил, «Коли жалеет меня, найдется». С темой отъехал. Много ли в слухе было, правда, неизвестно. Но коржики в рассказ поверили, особенно потому, что Тимофей незадолго показывал ребятишкам бритву-безопаску и похвалялся, что вот, мол, грабельками разок грибну, бороды с усами не бывало, и опять девки за мной гуськом. След его простыл, а жена в ответ на расспросы только выла. Илью Веригина приключение это сперва озадачило. Не взять было в толк, как мог решиться сквалы гонорков, бросить дом со всем добром и женою вдобавок. Но потом Илья Антонович рассудил, что на свой аршин мерить маклака нельзя. У него свои маклачи, соображения. Маклак — посредник при мелких торговых сделках. — Что же теперь Веригину? Посмеялся Илья? Наклеить выходит бороду и наутек? — Мое дело особое, — говорил он себе, поглаживая короткий пеньковый ус и чистый подбородок. Бриться он не переставал с царской солдатчины. Может быть, мысли его еще долго бы качались маятником, если бы жизнь не распорядилась без него одним махом за другим. Тем годом Матвей ушел в армию. Проводы были без гуляния, отец отказал в деньгах, но выставил накануне четверть самогона. Велел Маври испечь пирогов и сгибней, Позвал Матвеева крестного, кроткого мужичка, незадолго овдовевшего и на каждом шагу со слезой поминавшего покойницу. Пили стаканами, здравничали, чокались. Крестный поплакал, кто, мол, за здравие, а я за упокой. Начал целовать кума обоих парней, жалостно заголосил, вдруг оборвал себя, принялся, не вылезая из-за стола, топот лаптями о половице, неотвязно припевать на подходящий лад вывернутую песню. все бояры яны пьют и ядуть, один хрестник ён не пьет и не есть». Илья больше молчал, покашивался на мавру. Она была невесела, хмель ее не брал. Он спросил, что не поешь? «Тебя жду. Запоешь, подхватим с ребятами», — ответила она, не мешкая, но, смолкнув и посидев немного, рывком поднялась, вышла из горницы и долго не возвращалась. Илья выпил стакан залпом, опьянел, стал несогласно махать на всех рукой, стуча размягшими пальцами об столешницу. Мавра повела его на постель, он дал себя разуть, продолжая отмахиваться и бормотать под нос. Матвей с Николаем проводили домой крестного, еле двигавшего ногами, и пошли деревней назад в обнимку. Стояла ночная тишь, осень выдалась сухой, и когда с просонни тявкала собачонка, лай стеклом откликался высоко в воздухе. Ни в одном окне не светился огонь. Коржики спали. Покачиваясь, братья дошли до двора, взобрались на крыльцо, глянули в небо. — Помнишь ты мне, маленькому, велел слушать, как звезды звенят? — спросил Николай. — А что, не слышишь? — Это свет дрожит. — Ученый будешь, — засмеялся Матвей. Ударив брата ладонью в плечо, он повернул его к двери. — Раньше деревня новобранцев уважать умела, — сказал он тихо. — Нынче не то. Свет дрожит, — вырвалось у него словно нечаянно. И он опять засмеялся. — Ай да, спать! Утром после снедания Мавра собрала Матвею подорожной еды. Все отправились с ним. Отец поджимался, вздыхал. Похмелье только начиналось. Болит, что ли? Спросила Мавра. Он ничего не сказал. Почти из каждого двора кто-нибудь выходил или выбегал и шел с Веригиным от своей избы до соседней. Останавливался, прощался с Матвеем. Старшие напутствовали его добрым словом. Молодежь обнимала, приятели с девчатами, дошагали до околицы. И отсюда веригины двинулись одни скорым шагом. Они миновали ближний выгон и пажить, где старый не по годам легкий пастух Прокоп шустро перекрестил Матвея, повторяя ласково. «Дай Бог! Когда что, ворочайся, здоровый, дай Бог!» И веригины вошли в лесное угодье. Тут желтый свет берез бесшумно играл и осыпался на зем с листвою и грустно и сладко было молча шагать по золоченному коврику дороги, прощаясь с родным лесом. На выходе из Березняка и кончились проводы. Илья первым остановился, первым обнял и, обдавая Матвея перегаром, трижды накрест поцеловал его в щеки. Потом Матвей простился с братом. Они поцеловались с долгим, сильным поцелуем, так что стукнулись, встретившись зубы. Матвей вгляделся в намокшие глаза брата, сказал, — Когда теперь свидимся, Николка? — Может, в армии? — будто рабей выговорил Николай. — Я чает служу, как тебе идти. И вдруг Мавра пошатнулась и бросилась на грудь Матвею. Она прижалась к нему, вскрикнула, на один миг стихла, потом неожиданно чужим голосом завопила давясь обрывистыми, всхлипами и еле договаривая одно только слово — «Сыно! Сыночек!». Вопль ее колыхался в лесу перекатами. Она вздрагивала, билась лицом о плечо Матвея. Он силился отстранить ее, бормотал напуганно Мамань, Мамань!». Илья шагнул к ней, схватил под руки, оторвал, оттащил ее от сына. «Ступай!» — прикрикнул на Матвея с белым своим колючим взглядом. Матвей отдал всем неторопливый поклон, крупно зашагал, подымавшийся отсюда дорогой на село. «Ежели подвести счет, — думал он, — то вышло по положенному. Было вино, были песни, были пьяные слезы, пролились и горючие. И вот он идет с мешком за спиной на сборный пункт в сельсовет. Тоже как положено. Прощай, коржики. Вспоили, вскормили молодца, обучили его славному рукомеслу. Чего лучше? Шагай, ать, два. Унывать не к лицу. Не таким его растил батюшка, чтобы вешать голову. Не таким мачиха Эх, мачеха, маманя Мавра Ивановна! Спасибо тебе, что улаты пасынку не меньше родимой матушки.